Глава 15. Новости о том, что идут тираниды, разлетелось по фиканде, подобно одному из обдирающих до костей ветров, что постоянно разорили поверхность и наделали столько же бед в процессе. Конечно же, большая часть подразделения гвардии остались уравновешенными, но скорее потому, что большая часть полков никогда раньше не сталкивалась с поглощающим ужасом, и я провёл несколько дней проверяя заставы и гарнизоны, дабы извергнуть из себя воодушевляющие банальности. Но ведь их, если они убивали орков, эльдар и просто фельгубительных сил, то наверняка уложат в мешки для трупов весь флот ульей. Исключением был корпус Смерти, как и во многих других вещах. Некогдам ранее они потеряли множество товарищей в столкновении со сколком флота улья. Но что типично для них, новости они приняли спокойно, так как были полушены накаченными боевыми наркотиками. И казалось, что как и всегда их волновало только то, что они заберут с собой не так много врагов до того, как падут. Но для корпуса Смерти умереть в бою это дар. хотя большая часть старается как можно сильнее отсрочить, дабы как можно дольше нести свою великую службу императору. Стоит ли говорить, что такой подход для меня был непонятен, но совершенно меня устраивал, так как я всёцело намеревался держать их между собой, наступая ещё ордой. Но, конечно же, настоящая беда от новостей приключилась с гражданскими. Должен признаться, что шестерёнки держались на удивление хорошо. Большая часть делала себе в руки, чтобы скрыть свои дурные предчувствия, но рабочие и кузнецы не могли подавить свою эмоциональную реакцию. И Кипер со своими скитариями проводил почти столько же времени, подавляя бунты, сколько посвящал подготовке к защите планеты. Большая часть рабов, не желающие принимать участие в восстаниях, проводила всё своё время в храмах Амнистии, молясь об избавлении. Хотя я видел, как они достаточно быстро возвращались на производственные линии, как только техножрецы начали рассказывать им, что ему будет намного проще помочь им, если они сначала произведут достаточную кучу оружия и боеприпасов. Единственной хорошей новостью было прибытие побитых остатков разведфлота, которые чуть-чуть усилил нашу орбитальную оборону. За ними вскоре последовал постоянный поток боевых кораблей со всего сектора. Меньше, чем за месяц в Экандии окружила сотня судов, значительно больше, если брать в расчёт оборонительное орудие армады торговых кораблей, постоянно прибывающих и улетающих с Миракузнии, хотя оно будет чрезвычайно слабым против мощи флота Улья, так что Кайна можно простить, что он не считался с ними. Что хоть немного расслабило мой разум. Если улучшение сенсориума, что произвела Кэлтхара, кажется столь же хорошим, как и нас считала, то тотакующих потребуется настоящая решимость, чтобы высадить на поверхность хоть что-то способное охотиться за нами. С другой стороны, решимость была практически синонимом для нидов, так что я не совсем расслабился. Я не в последнюю очередь из-за того, что у неё с шоллером до сих пор оставалась коллекция мороженок из смертоносных и разрушительных тварей под фундаментом Регио Квин Вагента Уна, и несмотря на их заверения, Я не был столь жизни радостен насчёт того, что те не отдают в самый неподходящий момент. Должен сказать, что Жован разделил мои опасения и высказывал их вслух утром, когда я забрёл в командный центр флагмана, найдя его задумчиво стоящим перед гололитом. Гонящийся шарик фикандии был окружён блестящими светлячками, разделённых цветом на боевые корабли и грузовые кроулеры. Я одобрительно кивнул. Защитная сеть казалась настолько плотной, насколько это было возможно. И любые попытки спасти что-нибудь на планету потребуют огромного напряжения, чтобы захватчиков не испарили по дороге. "Слышно что-нибудь от Мадригела?" поприветствовал я его, всё ещё цепляясь за надежду, что они доосознают, что в мирах Тео обычаи жирнее, даже не смотря на неправдоподобие такого развития событий, и он покачал головой. "Ничего хорошего", ответил он. "Ни один из наших астропатов ничего не слышит. Значит, мы уже в нетретени", ответил я, в то время как волосы на затылке встали дыбом. «Так и есть!» — мрачно кивнул Живан. «Может быть, подойдёт ещё несколько кораблей, но мы не можем на это полагаться. Никакие бы они хорошие новости не принесли, мы знаем, что следующими прилетят Ниды. Тогда будем надеяться, что Келдхар знает, что делается успехсами». Ответил я, ощущая почти нестерпимое желание согнуть ладонь на удачу. «А я надеюсь, что она также знает, что делает с этой грабаной лавкой мясника!» — возразил Живан. «Они всё же не разобрались, как сбежали Гинокрады, и это хреново!» Шоглер присмотрит за ней, ответила я, потея от скрыт своего дурного предчувствия. Мы не столь близко познакомились с аптекарем на борту Revenant, так как рядом с ним я по большей части находился без сознания. А в аптекаре, где он приходил в себя после бегства с Interlops Prime, но казалось, что он воспринимает свой долг так же серьёзно, как и любой космодесантник, а на этом можно было смело положиться. К тому же, остальные адэпты со стартаs очень неплохо обложили аналитиков. Что ж, полагаю, тебе лучше знать. Ответил Живан, но как-то неубеждённо. «То я с ними служил». Ага, и видел, как их рвали на куски гинокрада, населяющие о труде проклятия. Не самая приятная мысль, так что я её решительно подавил. И ещё решительнее подавил следующую логичную мысль, что понадобится гораздо больше, нежели боевое отделение Иила. Неформальное обозначение адептуса Стартес для отделения из пяти космодесантников обычно полноценное тактическое отделение делится на две группы для прикрытия друг друга огнём. Нигде в записях Каина не упоминается, сколько отвоевателей находилось на Фикандии, даже если он знал. Однако, учитывая его знание терминологии космодесантников, вполне можно предположить, что 5 десантников Шёллер и неофиты технодесантники, о которых говорилось. Чтобы сдержать рой такого размера, если те так и решат выйти прогуляться на поверхности. Как в лодке, спросила я, снова глядя на облако иконок, окружающих прокожённый глобус Миракузней. Рядом с несколькими боевыми кораблями светились руны, что те всё ещё в ремонте, что неудивительно. Самое первое, что делали капитаны большинства кораблей, так это пользовались орбитальными доками, дабы улучшить огневую мощь своих кораблей, что, по мне, так неплохо. Однако большая часть светилась значками, что они полностью вооружены и оснащены экипажем. Несомненно, что убитых во время сражения деловито заменяли на сильно завербованных во флот. Я готова к бою, что приносило хоть какое-то облегчение, но только частичное. Я никогда не горел желанием оказаться на борту космического корабля во время боя, особенно после моей милостивой короткой попытки дышать в вакууме на борту длони мщения. Эпикт картинок ужасов, которые наклынули на борт разведкорабля Тао, и которые были всё ещё слишком свежи в моей памяти. Мысли играть в догонялки с этими тварями в коридорах линкора... Каин впервые упоминает о классе корабля, на котором Живан разместил свой командный центр. Если он говорил буквально, а не использовал линкор как общий термин для кораблей флота Империума, То, возможно, это был корабль типа "Возмездие", извечный трон, единственный корабль таких размеров, вовлечённый в оборону Фикандии. Как-то не очень привлекало, и я никак не мог остановиться в размышлениях насчёт того, что каким бы огромным мне казался флот, хватит ли его, чтобы остановить наступление у летираниц. Живан пожал плечами. Внетерпение. Это ведь илон, что меня тоже не удивило, большинство адмиралов, что я встречил, твёрдо верили, что разгромят врага, идеал флота, который они искренне поддерживали. Но я не мог представить, что они с Крестцепальцами стоят на орбите и ждут, когда их подстрелят вместе с большей частью кораблей. Наши аналитики выводили, что ты из разведданных, которые притащил флот. Спросил я, что было очень близко к тому вопросу, который я на самом деле хотел задать. Был ли флот Тули настолько большим, чтобы разбить носы матросам в кровавую юшку, или же за первую же атаку они их отбросят? Все ещё колопаются с ними, ответил Живан, слегка не тактично выбирая слова. «Но мы знаем, что с ними как минимум пара левиафанов. Возможно, больше, судя по количеству меньших кораблей на записях имаджиферов». Это были не самые лучшие новости. Наш единственный шанс уничтожить одного из плавающих в вакууме гигантов заключался в том, чтобы всем скопом наброситься на него. Это означало освободить дорогу его эскорту. Какой бы большой флот ни собрался у Фиканди, это будет очень яростное и близкое сражение, если дойдёт до этого. «Нам нужно преимущество», — сказал я. С неловкостью осознавая, что, повторяя слова Шоллера, в защиту оставить свой драгоценный образец в живых, может быть самое время надавить на него и Кэлтхор и получить хоть какой-то результат. Нужно, понурившись, ответил Живан, придя к такому же выводу. "Думаешь, сможешь добиться простых ответов от своего друга-потекаря?" "Нет, если он не пожелает отвечать", сказал я. "Мои хорошие отношения с отвоевателями уже выиграли нам такие уступки, которые никто не ожидал от Adoptus Augustus." столь нацеленных на свои собственные дела, но у меня не было иллюзии, что я смогу надавить сильнее, чем уже надавил. Но не повредит спросить. До меня начало доходить, что дипломатическое поручение переговоров с Шоллером как раз то самое, что вытащит меня с линии огня, когда флот сцепится с ульем. «Тогда действуй немедля», — приказал Живан. Его энтузиазм, вероятно, был продиктован двумя вещами. Он будет воевать, не имея за спиной человека в красном кушаке, который постоянно будет задавать вопросы о каждом шаге, Очевидно, это стоит принять за самую критичную шутку, так как раньше уже говорилось, что отношения между ними двумя были намного теплее, нежели между старшим офицером и членом комиссариата, представленным к командованию. Удачный трюк, который Кайн вроде бы проделывал всю свою карьеру. Смотрите его доклады о службе в 597-м в Альхальском. И ожиданием любых удовлетворительных ответов. «Сейчас же займусь», — ответил я, находясь в блаженном неведении относительно последствий своего решения.